Конечно, он говорил не о тех мечах, которые сжимают сейчас враги за стенами нашего города. Эти мечи были в мире и до его прихода, не в руках тех, кто пойдет за ним. Ибо он сказал Петру, вложи меч в ножны. И тут же заречил нанесенную этим мечом рану. Меч всегда будет в руке преследующих. Вот о каком мече предупреждал нас Христос в руке тех, кто будет гнать нас за имя Его и за Слово Его, и за то, что свободным сердцем изберем мы следовать путем им предназначенным. Ибо увидел на своем земном пути Сын Божий, что невозможно сразу всем людям отозваться на Его зов и уверовать. В каждом поколении будет много званых, но мало избранных». И между избранными и оставшимися во мраке и начнется разделение, какого не знала еще история земли, которую он и предсказывал в страшных словах своих. Ведь что будут чувствовать те, кого не пустят на брачный пир? Кто увидит себя с пустыми светильниками пред лицом небесного жениха? кто зарыл от страха свой талант в землю и отказался приумножить богатство небесного Господина Своего. Они-то и схватятся в отчаянии за меч, и обогрят руки свои кровью избранников. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое», предупреждает Христос Своих учеников. Все Его пророчества сбылись в прошедшие века, а сейчас сбывается и еще одно, что многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Чем же учат нынешние лжепророки? А учат они, взявших меч в руки, не тревожатся ни о чем, не мучатся угрызениями совести, ибо, мол, не было в их злодеяниях свободного выбора, а были они предопределены к нему от рождения веков. И неразумным девам они несут утешение не ваша вина, что не заготовили масло для светильников своих, такова уж была предначертанная вам судьба. И тем, кто зарывает в землю талант, говорят, не страшится прихода господина. В чем он может обвинить их, если к этому зарыванию были они предназначены высшей силой? «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим», — говорит Искупитель. Вот они и пришли, и искушают нас, и обещают покой и утешения. И много нужно сил душевных, чтобы отвергнуть эти сладкие утешения, чтобы вернуться назад к бремени свободы, к ужасу ответственности перед Господином, свободу эту нам даровавшим. Но те, у кого хватит сил, будут держаться за этот ужас и тоску свободы, как за ту библейскую жемчужину, которая дороже любого поля земли, любого достояния, и не отдадут ее, как не отдали разумные девы масла из светильников своих, и будут стараться приумножить дарованные им таланты, ибо избрали быть сыном в доме отца своего, а не рабом. Маней продолжает свой рассказ. Да, божественной силой и ясностью наполнил Господь речь Пелагия в тот день. Мы расходились, взволнованные, просветленные, обнадеженные, но и какая-то тень разочарования прокралась в наши души. Я говорил о ней потом с друзьями, и они тоже признавались, что где-то в середине проповеди настал момент, когда каждый ждал «вот, вот сейчас, сейчас» раздастся главное слово, но оно так и не прозвучало. Мы все уже расслышали божественный зов, но не знали, как откликнуться на него. «Бодрствуйте! Держите чресла припоясанными!» И светильники горящими учат нас Евангелие. Но как именно? Что это значит в жизни повседневной? Каждый из нас будто хотел крикнуть Пелагию, «Да, мы готовы, веди нас!» Но куда? Моисей совсем не умел говорить к народу. Все повеления передавал брат его Аарон. Но, видимо, было в Моисее что-то другое что дало ему силу вывести свой народ из Египта. Была ли в Пелагии такая сила? Или был он только голосом? Или он страшился победить по-настоящему? Ибо предвидел, что победитель неизбежно должен будет взять в руки меч, чтобы защищать отвоеванное право верить в Господа, дарителя свободы. Не знаю. До сих пор не знаю. Но в последующие дни он явно старался держаться в тени. Проводил время в уединенных молитвах, уклонялся от общения с нами, отказывался выступить с новой проповедью и кончилось тем, что разъяснительные письма в Рим повез не он, а Целестий. Нет, Целестий справился с делом неплохо. Он убедил нового папу, Иннокентий умер в начале 417 года, что нет никакой ереси в учении Пелагия, но эта победа оказалась недолговечной, ибо никакая армия не может победить, не имея вождя. А Пелагий не хотел взять на себя это тяжкое бремя. Может быть, он ощущал себя тем зерном, которому надо умереть, чтобы прорасти. Но так или иначе, враги наши почувствовали, что мы остались без вождя. Они взбодрились, оправились от понесенного поражения и перешли в яростное наступление» а мы с того момента только отступали и отступали. Ювелир Маней умолкает. Уже после первого дня плавания я понял, рука Господня вывела меня из темницы, рука Господня ведет меня и ведет лишь к одной цели, к ней, кафенаис. Каждый порыв ветра, каждый грибок весел приближал меня к моей возлюбленной. Жива ли она, помнит ли меня, ждет ли? Нет, мне не было нужды мучить себя сомнениями. Господь не стал бы помогать моему освобождению, если бы Он не хотел нашего соединения. А если Он хочет этого, кто сможет помешать Ему? Когда мы плыли мимо Пирея, я умолял капитана причалить хотя бы на день и дать мне возможность съездить в Афины. Но он говорил, что ему поручено доставить меня прямо в Константинополь, где ему будет вручена вторая половина платы. Кто поручится, что я не удеру, лишив его законного заработка? Вперед, только вперед! Ну, хорошо, — говорил я себе, — это всего лишь отсрочка. Может быть, она нужна для того, чтобы я встретился с братом, воспользовался его покровительством и деньгами, и лишь после этого явился в Афины не нищим странником, а завидным женихом. С каким-то радостным доверием я двигался по предназначенному мне пути. Глаза мои, истомленные тюремной грязью и серостью, не могли вдоволь насытиться блеском моря. Уши впивали крики чаек, грохот прибоя, хлопки парусов. Дельфины в каждом прыжке успевали послать мне зубастую, ободряющую улыбку. Константинопольский порт ошеломил меня. Казалось, сотни пёстрых торговых судов, стоявших у его причалов, были заполнены бывшими строителями Вавилонской башни, которые решили съехаться сюда, чтобы вновь обрести единый язык. И на чём же остановят они свой выбор? Нет, ни греческий, ни латынь им не подойдут. Их влечёт самый всеобщий, самый простой, самый безобманный язык — язык денег. Пока мои носилки плыли от гавани Феодосии до форума Таури, через весь бескрайний Филадельфийский район, я наслаждался зрелищем уличной толпы. Мне хотелось занырнуть в нее, как в воду, брести без цели, задевать встречных плечами, локтями, коленями, покупать подряд у торговцев всю снеть, украшения, ткани, шкатулки, шапки, сандалии, расписные амфоры, хитроумные игрушки, вышитые скатерти, На пути от форума Константина до стены Подрома дома делались все выше, их барельеф и окна, ковры на балконах все наряднее. Проплыла в стороне огромная статуя Афины. Еще дальше мелькнули купола храма Святой Софии. Бесконечная лестница богатства и власти делалась все круче по мере приближения к дворцу. И внутри дворца она не кончалась. Начальник дворцовой стражи вел меня от входных ворот до дверей канцелярии, и голова его уходила в плечи все глубже, шаги делались осторожнее и тише. Потом помощник брата провожал меня до приемного зала, и его дыхание учащалось, как будто он ступал не по мраморному полу, а по камням крутой горной тропинки. И притихшая толпа придворных внутри устремляла взгляды вверх к двум пустым тронам на возвышении. Свет сотен свечей лился из люстр под высоким потолком, ослепительно вспыхивал и дробился на золотых спинках, резных эмблемах, подлокотниках, балдахинах. Горло у меня пересыхало и отказывалось пропускать воздух в грудь. Я чувствовал, что надвигается что-то небывалое, торжественное, роковое. Наконец загремели трубы императорская чета появилась в дальних дверях. С какой-то радостной готовностью толпа рухнула на колени, склонилась ниц. Я тоже упал ничком, и некоторое время видел перед собой только чужие подошвы и серые мраморные узоры пола. Когда я поднял глаза, император и императрица уже стояли на возвышении. Лицо императора Феодосии было серьезным, и чуть мечтательным. Казалось, на этом лице никогда не могло бы появиться выражение скуки. Владыка Восточной империи с приветливым любопытством оглядывал собравшихся. Но если бы зала была пуста, он бы, похоже, не испытал разочарования и с удовольствием вернулся к своим мыслям и мечтам. «Я перевел взгляд на императрицу и замер» будто невидимая лестница, по которой я поднимался весь последний час, достигла своей верхней точки и оборвалась в пропасть. Будто в мое и без того сдавленное горло вошло длинное лезвие и пронзило мне грудь нестерпимой болью, будто все свечи разом упали с потолка и прижались горячими язычками к моим щекам, плечам, ладоням ибо под слоем белил и румян, под золотой императорской диадемой, под свисающими вдоль щек жемчужинами, я мгновенно и безнадежно разглядел, узнал, впитал неповторимо прекрасное, бесконечно родное и мгновенно ставшее далеким и чужим, заполнявшее сны и превращенное в сны, чудом возвращенное и тут же навсегда отнятое, Лицо Афинаис. Предчувствие не обмануло. Господь вел меня прям к ней. Успел подумать я, проваливаясь в глубокий и долгий обморок. Год 438. Вот они и явились за мной. Всего двое верховых в какой-то странной незнакомой форме. Приказали одеться и ехать с ними. Куда — неизвестно. На вопросы они не отвечают. Правда, не арестовали слуг, позволили помолиться перед отъездом, отдать распоряжение по дому. Но все равно я уверен, что это запись последняя. Приложу к ней отрывок, подготовленный вчера. Надеюсь, «Бласт» сумеет переправить его в наш тайник. Вот и все. Прощай, мой долгий, мой любимый труд. Досбудется воля Господня. Я пролежал почти месяц в доме брата Маркуса, и медицинские светила Константинополя приводили к моей постели своих студентов, чтобы показать им, как умирает человек, у которого все части тела абсолютно здоровы. Глаза у меня открывались и закрывались, рот сохранял способность пережевывать кашу и хлеб, размоченные в воде. Горло по привычке совершало глотательные движения, но это, пожалуй, и все. Язык и губы с трудом могли сложить две-три просьбы, и тогда слуги отирали мне пот, подносили питье, поднимали и держали над ночной посудиной. Душа его еще не рассталась с телом, глубокомысленно объясняли врачи, но уже утратила власть над своей бренной оболочкой. Оболочка некоторое время сохраняет способность к растительному существованию. Вы знаете, что на мертвом теле некоторое время растут волосы и ногти, а это тело вдобавок может еще дышать и потеть. При этом я все понимал, всех узнавал, всех помнил, Брат Маркус просиживал у моей постели часы и беседовал со мной, задавая вопросы, на которые я мог шептать в ответ лишь простые «нет» и «да». И когда однажды он спросил, болит ли у меня душа, я честно прошептал «нет». Боли не было. Был покой, тишина, тихое утекание. Случилось то, что и должно было случиться. «Не я ли первый?» Раньше всех знал, что моей возлюбленной суждена небывалая судьба. Не я ли был сразу заворожен царственной гордыней тринадцатилетней девочки? «Обычное ослепление влюбленного», — сказали бы мне тогда. Но я -то предчувствовал, знал, что мне не угнаться за полетом ее сердца, рвущегося только вверх и прочь, вдаль вперед». И вот она улетела к недоступным холодным вершинам монаршей власти. А я оборвался, отстал и разбился, видимо, насмерть. Какие-то важные, неизвестные врачам жилы надорвались внутри, и вино жизни больше не может течь по привычному руслу. Случай редкий, описания его еще нет в медицинских книгах ни у Корнелия Цельса, ни у Галена, ни у Арибазия но теперь скоро появится, хоть этим послужу науке. Однажды меня разбудило ощущение холода, текущего по ступням. Я инстинктивно попытался втянуть ноги под одеяло, и, к моему изумлению, они повиновались мне. Я открыл глаза. Чье-то бородатое перевернутое лицо склонялось над моей головой. Человек, стоя за изголовьем кровати, Держал одну ладонь под моим затылком, а другой осторожно поглаживал мне лоб и виски. Бласт! Изумленно ахнул я, и голос мой прозвучал неожиданно звонко. Откуда ты взялся? Приплыл. Только вчера. Около крота попали в сильный шторм. Пришлось пристать к берегу, чинить корабль три недели. Тут не болит? Нет, немного щекочет. И жарко от твоих пальцев. Жарко — это хорошо. Буду гладить голову каждое утро и вечер. Тогда закупорки растают, и сила потечет обратно к мышцам. Нужно дней пять или семь. Он оказался прав. Через неделю я уже ходил по комнате без посторонней помощи, мог держать миску и нож, надевал хитон, завязывал пояс. Брат Маркус обнимал попеременно то меня, то моего чудесного исцелителя, но заявил, что все это нужно сохранить в тайне. Полуграмотный слуга простыми поглаживаниями черепа вылечил больного, которому придворные эскулапы предрекали смерть. Такой конкуренции они не потерпят. Обвинение в колдовстве и черной магии будет направлено епископу немедленно. Когда я совсем окреп, брат начал осторожно расспрашивать меня о моих планах. «Нет, он ничуть не торопит. Я могу жить в его доме, сколько захочу. Но вообще-то ему очень нужен в канцелярии надежный помощник. Император Феодосий любит, чтобы друг его юности ездил с ним на охоту. Но и в эти дни движение документов должно продолжаться. Ему было бы спокойнее, если бы доверенный человек подменял его» и я согласился. По рассказам брата я уже хорошо представлял себе распорядок жизни дворца, правила придворного этикета. Императрица никогда не покидала своих покоев без важного повода. Не было такого стечения непредвиденных обстоятельств, которое могло бы случайно столкнуть нас в коридоре, в зале, на галерею. Я мог воображать, что нас по-прежнему разделяют сотни морских миль. Только теперь разделяющее пространство уходило не вдаль, а вверх. «Я говорил с Августой Пульхерией о твоем приезде», — сказал мне брат. «Она передала эту новость императрице. Та выразила радость по поводу твоего чудесного освобождения из тюрьмы. Она шлет тебе свои добрые пожелания». Но досточтимая Пульхерия считает, что встречаться вам не следует. Незачем ворошить воспоминания о языческой юности императрицы, особенно когда она вся погружена в заботы о новорожденной наследнице трона. «Воля Августы Пульхерии для меня закон», — ответил я. Да и может ли скромный секретарь дворцовой канцелярии мечтать об аудиенции у императриц? За подобную дерзкую самонадеянность его следовало бы выбросить из дворца немедленно. Я верил в то, что говорил, и верил, что смогу совладать с собой, но мечта о встрече не исчезала. Она тихо струилась где-то в глубине мозга, шевелила корни волос и даже чуткие пальцы Бласта не смогли бы изгнать ее оттуда. Да разве я согласился бы расстаться с ней? В сундуке с моими записями, привезенным Бластом из Италии, мне попались размышления Пелагия о несчастной любви. «Как много пьес и стихов написано уже о подвигах во имя любви», — говорил он. «Влюбленный герой сражается с драконом» переплывает широкий пролив, отправляется в опасное путешествие. Но если бы у меня был талант поэта, я написал бы пьесу не о победителе, а о побежденном. В этой пьесе злая судьба отнимала бы у героя возлюбленную, и он оказался бы перед выбором загасить свою любовь, а есть много способов для этого, или оставить в душе ее жгучий огонь. Сохранять свое чувство, свою мечту, Даже когда нет надежды на ее осуществление, вот что восхищает меня в человеке, вот тема для поэта. Я вспоминал рассказ Карнелии о разрыве помолвки, и многое прояснялось теперь для меня. Наверное, уже тогда в юности Пелагий услышал грозный зов судьбы и понял, что ему не суждено обычное человеческое счастье. Об этом он и рыдал неудержимо в классе перед изумленными учениками. Но он расстался с возлюбленной, не расставшись со своей любовью. И это главное. Не та ли заточенная любовь светилась в его словах, долетавших до тысяч сердец? Зимой 423 года Весь Константинополь был взволнован важным событием. Лишившись покровительства императора Ганория, знаменитая Августа Галла Пласидия была вынуждена покинуть Италию. Она прибыла в столицу Восточной империи с двумя своими детьми, рожденными от генерала Констанциуса. Снова оклеветанная врагами, снова изгнанница, снова без надежд на достойное будущее, на что-то лучшее впереди. Неясно было, за что западный император подверг ее немилости на этот раз. Но в Константинополе ее встретили с почетом. У Пульхерии не было оснований опасаться беспомощной вдовы, и она сменила гнев на милость. Галли Пласидия были отведены просторные покои, назначен отдельный штат придворных и слуг, Дети окружены няньками и учителями. Еще с дней моего путешествия по Италии я проникся теплым и благодарным чувством к Августе Пласидии. Ведь пока был жив ее муж, генерал Констанциус, она явно пыталась ослабить гонения на пелагианцев. Сейчас, лишенные власти и влияния, она, конечно, ничем не могла помочь нам но я мечтал при случае хоть как-то выразить ей признательность, показать, что мы помним ее доброту. И случай не заставил себя ждать. В одно прекрасное утро брат Маркус явился в канцелярию с загадочной ухмылкой на лице, отвел меня к окну и заговорил негромко и доверительно. «Помнишь, отец ставил тебя мне в пример? Говорил, что лучше бы я меньше упражнялся в плавании и больше в каллиграфии». Похоже, он был прав. Дело в том, что Августа Пласидия поделилась со мной своими планами. Возвращение в Константинопольский дворец разбудило в ней воспоминания детства. Ей захотелось записать события своей жизни, пока они свежи в ее памяти. Она просила порекомендовать ей помощника. Я принес ей образцы почерка моих лучших секретарей, включая твой. И можешь прыгать, можешь петь, можешь хлопать в ладоши. Она выбрала тебя. Так началась моя служба у Великой Августы. Все лето 423 года мы встречались чуть ли не каждый день. Сначала она читала мои таблички с расшифрованными записями предыдущего дня, делала поправки. Потом диктовала новый кусок своих воспоминаний или, скорее, думала вслух часто споря сама с собой, и уже доверяя мне отобрать потом главное и сохранить последовательность и ясность рассказа. По вечерам я превращал значки скорописи в слова и фразы, а оправленный ею текст переносил в чистовой свиток. Нечего и говорить, что черновые записи потом тихо исчезали в моем заветном сундуке. Августа Пласидия порой начинала расспрашивать меня и о моей жизни. Особенно ее интересовали годы заключения и тюремная наука, которую я усвоил в Ости. Может быть, она боялась, что злая судьба и ее бросит когда-нибудь в тюремный подвал. Хотела подготовить себя заранее? Мы словно обменивались опытом перенесенных страданий. И, как это часто бывает, горечь, пережитая одним, служила целительным бальзамом, для другого. Не потому ли люди так любят смотреть трагедии? Когда Эдип на сцене ослепляет себя, каждый зритель невольно сравнивает его муку со своей и думает, наверное, «Ну, мои дела еще не так плохи». В конце лета наши занятия были внезапно прерваны важным известием. В Равенне, в возрасте 39 лет, тихо, во сне, Скончался император Ганорий. Наверное, одни лишь пернатые любимцы покойного властителя Западной империи могли бы оплакать эту одинокую смерть. Но и им не было отпущено достаточно времени. По слухам, бездушные придворные немедленно использовали весь императорский птичник для похоронной трапезы. Даже запрет жарить лебедей был нарушен. Тот-то увеличились запасы пуховых подушек в комодах дворца. В Константинополе был объявлен траур. Но под звуки заупокоенных служб уже бурлили совещания, переговоры, интриги. Кто займет опустевший трон? Будет ли война? Сохранится ли разделение империи на две половины? Или будут предприняты попытки слить их обратно? Влияние Августы Пласидии резко возросло, ведь она оказывалась теперь матерью единственного законного наследника. Ее сын, четырехлетний Валентиниан, вскоре был удостоен титула «Цезарь». Внук Феодосия Великого получал реальный шанс взойти на трон деда. Однажды Галла Пласидия призвала меня и сказала, что завтра ей понадобятся мои услуги. «Только речь пойдет не о прошлом, а о будущем, и я должен поклясться, что до поры до времени сохраню в тайне все, что мне доведется услышать». «Три августа решили собраться на семейный совет», — сказала Галла Пласидия. «Будут только я, Августа Пульхерия, и императрица Евдоксия. Каждая приведет с собой одного доверенного секретаря» и для соблюдения дворцового этикета двое евнухов. Но Пульхерия обещала выбрать таких, которые не знают греческого. Заготовьте побольше табличек, совещание будет долгим. Что мне оставалось делать? Заявить, что я не могу участвовать? Что при виде императрицы я могу снова упасть в обморок? Что под ее взглядом меня может охватить жар, от которого растает воск на табличках. Нет, это судьба, сказал я себе. Иди. И вот мы сидим в маленьком зале четырех грифонов. Широкое окно заливает его утренним светом. Кресты и ромбы оконной решетки отпечатались на мраморе пола, стен, колонн, на индийском шелке диванов. Роскошно выштые халаты евнухов выглядят неуместно, рядом со скромными одеяниями трех женщин. Кресло императрицы чуть выше двух других. Единственная дань ее сану. Когда мне удается украдкой бросить взгляд на ее лицо, знакомая игла дотягивается до сердца и добавляет в него капельку сгущенной боли. Но дальше сердца боль не течет. Уши легко ловят льющуюся речь, Пальцы уверенно превращают звучащие слова в крючки и завитушки. Легкая восковая стружка слетает на пол, как ранний снежок. Женщины обсуждают помолвку детей. Они разговаривают так спокойно, словно речь идет об обычном сговоре между двумя соседствующими семьями, об условиях брачного контракта, о двух-трех фермах, которые будут выделены в приданое невесте, о выгодном слиянии пастбищ и пахоты.